Однажды молла насредин странствуя по свету, забрел в деревушку, где жили уж больно прижимистые люди. Мола всеми правдами и неправдами старался раздобыть у них еды, но те прогоняли его прочь. Тогда молла притворился безумным и пошел по улочкам селения, выкрикивая «Хочу есть! Хочу есть!» «Дайте мне хлеба, сластей и навоза, дайте навоза, хлеба, шербета, я съем все это, дайте поесть!» Решив позабавиться, люди принесли все названное моллой. Подталкивая друг друга локтями, они стали пересмеиваться. «Давайте посмотрим, как этот безумный собирается съесть навоз в шербете, с хлебом или без?» Мала. Съел все продукты, а к навозу не притронулся. — Ты что это? — разочарованно спросили селяне. — Ведь ты обещал есть навоз. — Да как-то подозрительно он выглядит, — ответил на Средин. — Сдается мне, что вы его отравили. — Сначала вы сами попробуйте, тогда и я не откажусь.